Поросёнок, хрюк. Волчонок, весёлый озорник. Верблюжонок, первый ученик. И, конечно, сурок. Музыкант и педагог. Ради него ты и печётся пирог. Благодарю вас. Впрочем, сейчас разговаривать некогда. Пять часов без пяти минут звери в гости к слону идут. Вот нам готовят кукашение. Нас веет сурок, знай Он на скрипочке играет звенит. Я плохой характер не показываю Нас ведет сурок, знаменитый педагог Он на скрипочке играет в звери, -звери.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 Пушка? А где же пушка? Вот она. Нет. Это просто маленький пистолет. Нет, слонёнок, это пушка. Вот ствол, а вот лафет. То, что для всех пушка, для слона пистолет. Лапы вверх. Пиф-пап. Пиф-пап. Сейчас не время для этих забав. Прошу, проходите в слоновую столовую.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 Разные бывают поросята. Раз, ну прекрасно. Какие таланты бывают среди поросят. Одну минуточку там стучат. Приятное Ягда. Приятно. О очень приятно. Здравствуйте, уважаемый слонёнок, почтенный сурок, очаровательный слонёнок, прелестный утёнок, несравненный верблюжонок, прекрасный волчонок и восхитительный поросёнок. Я, кажется, попал на бал.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 Отрезает кусок Где тут пирог? Вот так Отрезает Кусок <звы> И вот Вот так Разевает Рот <звы> И вот <звы> Да